Глава четырнадцатая «Луиза, вставайте, мы приехали!» Раздался над ухом голос Алентера. Я испуганно открыла глаза. Генерал склонился надо мной. Он стоял непозволительно близко и почти касался губами моего уха. Но как только я пошевелилась, Алентер очень быстро отстранился на почтительное расстояние. «Мужчина застал меня спящий! Какой ужас!» Предстать перед кем-то, кто не является членом семьи в помятом, заспанном виде, непозволительно. Почувствовала, что краснею, быстро выпрямилась и поправила платье. Эмоции. Хорошо, что пояс с артефактами скрывает слишком сильные волнения от тёмного. Я осторожно ощупала талию. На месте ли защита? А если Алентер что-нибудь увидел, пока я спала? Под потолком экипажа висел небольшой светящийся шар, магический. Должно быть, Алэнтер его зажег. Сила темных содержала в себе много видов магии, и огненную, и ментальную. Могла порождать молнии и зажигать огоньки. В свете магического шара генерал казался еще более опасным, чем обычно. Черты лица заострились, в глазах поблескивали огненные искры, Рождающиеся из глубины, чернеющие бездны. Воздух между нами задрожал от напряжения. А мы приехали, проговорила я дрожащим голосом, выглянув в окно. Смотреть хоть куда, но не на генерала. Так менее опасно. На улице уже полностью стемнело, но в свете месяца виднелся силуэт покосившейся старой хижины, где мы жили. В маленьком окошке горел тусклый свет свечи, а рядом с домом чернел знакомый забор, который подлатал Джеральд. «Да, приехали», — отозвался Баса Малентер. Мэтр Батлер уже ждет снаружи. Я окинула взглядом спящих под пледом детей и вновь повернулась к генералу. «Можно я первая войду в дом и сообщу о нашем приезде? Моя сестра, может быть, не готова принимать гостей, да и напугать ее не хочется. Она слаба? «Да, разумеется, мы подождем тут», — кивнула Лентер. Генерал открыл дверцу и ступил на землю первым, повернулся ко мне и протянул руку, помогая выбраться. Я подошла к двери, которую тоже подлатал Джеральд и покрасил в синий цвет, и негромко постучала. Джеральд выглянул в окно с насупившимся видом и пошел открывать. Я вошла в хижину. Вблизи сквайр Джеральд Найт. которому отец поручил заботиться о нас с мамой, оказался еще более сердитым. Особенно омрачала его черты соломенная борода, которую он отрастил в деревне, чтобы казаться старше и мужественнее. И у него это хорошо получалось. Вместо 22 лет Джеральду вполне можно было дать 30. «Привет, как мама?» взволнованно проговорила я. Из-под ног Сквайра мне навстречу выбежал мой маленький пирожок, Валерийский карликовый бульдог. Огромные шоколадного цвета глаза жалобно округлились. Я подхватила пирожка на руки, поглаживая короткую золотую шерстку и поцеловала в носик. Малыша подарила мне мама два года назад на день рождения, чтобы я не чувствовала себя одиноко в академии. Папа к тому времени потерял интерес к своей семье. позабыв обо всех днях рождения и днями и ночами глушил настойку Герха. Ваша матушка уже спит, ответил Джеральд сердито. Здоровье по-прежнему плохо. Джеральд, в чем дело? Почему ты такой злой? проговорила я, морщась от вылизывания пирожка. Его шершавый язык мочил мне щеки, слюна капала на платье. Малыш безумно соскучился, и я тоже. «То приезжай скорее, Джеральд, то не приезжай», — проворчал Сквайр. «Зачем вы приехали сюда? Зачем привели к нам темного генерала Алентера? Вы с ума сошли, леди Элизабет?» Прошипел он, хмуря брови. «Увидев вашу маму, он может узнать, кто она. Ее портреты висят во дворце в каждом зале». «Мама сейчас совсем не похожа на ту леди, которая была год назад. Морщины на лице, неухоженная. с грязью под ногтями и в простом залатанном платье. Прошипела я. Моей маме сорок лет. Портреты написаны, когда она была прекрасной королевой. Она выглядит на них моложе лет на десять. А сейчас из-за болезни ей можно дать все шестьдесят. Она бледная и худая. А Лентер ни за что ее не узнает. Меня же не узнал? Вы на портретах совсем девочка. А сейчас вон какая. Роскошная леди. «Я роскошная. Это в мешковатом платье. Да не шути, Джеральд!» «Я не шучу. Фигура у вас что надо. Сверху вон женская торчит. И сзади...» Джеральд наклонился, заглядывая мне за спину. «И вообще, за этот день, что вы отсутствовали, мне кажется, что вы еще больше похорошели. Джеральд, перестань! Ты неприлично себя ведешь. Простите, леди!» Мама застонала. Хриплый кашель вмиг отвлек от болтовни со сквайром, и я бросилась в комнату. «Мамочка, как ты?» Я припала к низкой кровати, беря маму за похудевшую ладонь. «Лиззи», — проговорила она сипло, — «ты вернулась?» Мама снова закашляла, и в ее груди послышался влажный хрип. «Мама, я привезла лекаря. Сейчас позову его. Давай наденем на тебя платье». Только с ним генерал Алендер. Но ты не волнуйся. Ему нас ни за что не узнать. Я потянулась к серой бесформенной тряпке, висевшей на спинке стула, и принялась одевать маму. По крыше забарабанил дождь. Вот кошмар. Сейчас набежит вода в тазике из щелей. Крышу починить Джеральд пока не мог. Нужно купить кровельный материал, а нашего заработка не хватало. Ну вот, мамочка, ты готова. Я поправила платье на её плечах. Осталась только одна деталь. Я побежала к прохудившейся кастрюльке, стоящей на верхней полке шкафчика. Достала из неё ключ и подошла к скошенному комоду, на котором облупилась краска. В нём у нас хранились кое-какие украшения и защитные амулеты. Единственное, что при побеге от армии Алентера мы захватили из дворца. Я надела маме под платье пояс с защитой от магического прощупывания. Алентер легко считывает страх и волнение, чувствует ложь, а с этим артефактом читать не сможет, тогда ему будет казаться, что все мы совершенно спокойны и честны. Джеральду я передала в руки такой же артефакт. «Спрячу карман. Я пошла звать метра, А ты, пирожок, сиди тут», — приказала бульдогу, вьющемуся у ног. Лизи, постой!» прошептала мама, протянув ко мне дрожащую руку. «У тебя глаза горят, как год назад, до всего этого. Ты словно снова ожила». «Неужели?» — я приподняла плечи. «Не замечаю ничего такого. Может быть, это из-за волнения перед новой работой генералом Алентером?» Мама утвердительно покачала головой, будто соглашаясь, но снова закашлялась. Я встала и бросилась к двери срочно звать мэтра Батлера. «Еще кое-что. Чуть не забыла», — воскликнула я. «Мама, ты сестра госпожи Линден. Оставим тебе имя Маргарет, чтобы не запутаться. Джеральд, а ты мамин сын и мой племянник. Запомнили?» Мама кивнула, стараясь откашлять Мокроту. «Я племянник вашего высочества?» — заржал Сквайр. «Джеральд, у меня не было времени, чтобы придумать что-то получше. «Ладно, тетушка Элизабет». «Луиза, тетушка Луиза», — строго сказала я. Выбежав на крыльцо, я застыла перед ступенями, испугавшись попасть под льющей стеной дождь, а Лентер стоял у калитки с большим куполообразным зонтом. Увидев меня, он стремительно двинулся навстречу, шагнул на ступени и предложил мне зонт. Я застыла, не дыша. «Не ожидала от генерала ничего подобного. Он же генерал?» «Вы в порядке?» — спросила Лентер, и я вновь утонула в беспросветной темноте его глаз. «Да, со мной все хорошо», — смущаясь, проговорила я. «Я делом, то есть сестру, можно войти в хижину».